Глава 33. Эдуард появился на рассвете третьего дня, когда первые лучи солнца только начали золотить зубцы крепостных стен. Я стояла у окна в спальне, попивая утренний чай с мяты, когда услышала знакомый звук портала во дворе. Выглянув, увидела знакомую фигуру в простом дорожном камзоле без обычной помпезности с небольшим свертком в руках. Он не стал ждать приглашения, зайдя в замок, а затем, и, поднявшись ко мне по винтовой лестнице, с такой решимостью, что служанки расступались, не смея остановить. Дверь в моей покои открылась с легким скрипом, а я обернулась еще не зная, что сказать, после такого поцелуя. Но слова были не нужны. Эдуард опустился на одно колено прямо на потертый ковер у моего камина, где еще тлели вчерашние угли. Его руки развернули сверток, внутри лежало не кольцо, а странный предмет, сплетенный вместе серебряная ветвь рябины и темный корень мандрагоры, перевязанные шелковой нитью цвета крови. По обычаям моей семьи, сказал он тихо, и голос его звучал непривычно хрипло. Мы предлагаем руку и сердце тем, кого любим по-настоящему. Ветвь от дерева, посаженного в день моего рождения. Корень выкопан моими руками в полнолунии. Его пальцы слегка дрожали, когда он протягивал мне этот странный символ. Он будет расти в земле вашего сада, если вы скажете «да». За окном внезапно запел соловей. Будто сама природа вступила в этот момент. Я взяла сплетение в руки, ветвь была холодной, а корень теплый, как живой. В воздухе витал горьковатый аромат мандрагоры, смешанный с медовым запахом рябины. «По обычаям моего рода», — ответила я, чувствуя, как что-то теплое разливается в груди. «Мы принимаем такие дары только вместе, с поцелуем, чтобы духи дома видели искренность намерений». Эдуард поднялся, и его ладони обхватили мои, все еще сжимающие ветвь и корень. Когда наши губы встретились, где-то в коридоре громко хлопнула дверь, наверняка дядька Борг демонстративно удалялся, но даже его ворчание не могло нарушить этот момент странный, несовершенный и оттого совершенно настоящий. Когда мы разомкнулись, Эдуард не отпустил моих рук. Так это, да? — спросил он, и в его глазах я увидела что-то уязвимое, что он никогда не показывал при дворе. Я посмотрела на причудливый символ в наших сплетенных пальцах. Уже казалось, что серебро ветви стало теплее, а корень пустил микроскопические ростки. «Это да, при условии», — улыбнулась я, «что мы посадим это в саду вместе, чтобы духи обоих родов видели». И тогда он рассмеялся, громко, искренне заставляя дрожать солнечные блики на стенах. В этот момент я поняла, что, возможно, именно так и должны начинаться самые важные союзы не с блеска драгоценностей, а с тихого утреннего света, простых даров земли и смеха, который заполняет все уголки старого замка. Договорились, что свадьба состоится через неделю. И после этого мы будем жить на два дома – здесь, в замке и в столичном особняке Эдуарда. Следующие семь дней в замке царила непривычная суета. В первый день с самого утра прибыли портные столицы, мастера с узкими лицами и вечными булавками в рукавах. Они обмеряли меня с головы до пят, щебеча о новых фасонах, пока я стояла на низком столике, как манекен. «Шлейф три аршины, ваша светлость, и обязательная жемчужная вышивка по подолу. Так носит сама герцогиня Вольтера», — заявил главный портной. Эдуард, сидя в углу с чашкой чая, лишь поднимал бровь, когда мне предлагали особенно вычурные варианты. В итоге остановились на платье из серебристо-серого шелка с вышитыми ветвями рябины в тон тому самому подарку, который уже пустил ростки в замковом саду. На второй день началась подготовка к праздничным мероприятиям. Дядька Борг лично инспектировал уборку пиршественного зала. Его призрачная фигура мелькала между слугами, поправляя скатерти и сервировку. «Кикиморы украсят потолок светлячками», — докладывал он, пока я проверяла списки гостей. «А русалки обещали фонтан из лепестков во дворе, только просили бочонок сидорову плату». В подвале тем временем хлопотали повара. Запах горячего миндального печенья и маринованных оленин смешивался с ароматом свежеиспеченных караваев. С третьего дня начали прибывать гости, сначала далекие родственники Эдуарда, потом мои, немногочисленные знакомые из соседних поместьей. Замок наполнился голосами, смехом и бесконечными вопросами. «Где вы познакомились?» «Правда ли, что в заповеднике водятся русалки с золотыми чешуйками? Будете ли вы носить фамильные драгоценности вашего супруга?» К вечеру у меня кружилась голова и от смеха, и от расспросов. На четвертый день Эдуард исчез на целое утро, а вернулся с тремя мастерами-ботаниками. Они высадили у ворот аллею из серебристых ив, чтобы дорога к дому всегда была под защитой как объяснил он позже, снимая запачканные землю перчатки. Тем временем в кузнице день и ночь ковали подковы. На счастье, каждому гостю в подарок. На пятый день мы занялись репетицией церемоний. Жрец из столичного храма, присланный императором, терпеливо объяснял нам нюансы обряда. «Вы должны трижды обойти священный дуб, держась за один пояс». Первый круг для земли, второй – для предков, третий – для будущих детей. Эдуард обычно такой невозмутимый краснел при слове «дети», что вызывало умилённые вздохи у присутствующих дам. Шестой день принёс последнее приготовление. В заповеднике Кикима тренировали светлячков выстраиваться в наши инициалы, а в замковом саду расцвели те самые серебристые зёвы, присланный императором. Вечером Эдуард нашел меня в библиотеке. «Боитесь?» — спросил он, касаясь пальцами моих ладоней. «Страшно только то, что послезавтра мне придется называть вас мужем вслух», — призналась я. Он рассмеялся и поцеловал мои пальцы. По одному, как будто запечатывая каждое слово, которое мы еще не сказали друг другу.